Глава восьмая. Площадь Ильича. Виктор ловко забрался на край платформы и вместе с азиатами помог девушкам. Хритонов едва не оглушил всех, повиснув на щите. Забирался он медленно, используя для этого все четыре конечности, как старая Кала. Пустовалов вышел последним, озираясь и щурясь, словно заспанный кот. Ему никто не подал руки». Он ведь мужчина, да к тому же довольно спортивного вида. Хотя Пустовалову очень не хотелось пачкать руки, ему все же пришлось коснуться грязного пола, после чего он тщательно оттирал ладони влажными салфетками. Бросив салфетки на рельсы, Пустовалов первым делом достал смартфон. Часы показывали час 44 Устаревший прогноз погоды в Москве, схематичное изображение луны и падающего снега. И надпись нет сети. На станции царил полумрак. Тусклый свет исходил лишь от нескольких ламп в виде металлических молний, да и тем явно не хватало мощности. Многочисленные тени прятали углы, поглощали пустоты и ниши, а каждое движение, вздох или шорох, заставляли тревожно оборачиваться. Но Пустовалов понимал, что могло быть и хуже, если действительно произошла какая-то авария. Быть может, этот полумрак – заслуга резервного питания. Часы над туннелем не работали. Платформу от небольшого зала отделяли исполинские кубические пилоны из темно-красного мрамора. Настолько огромные, что зала с платформы практически не было видно. Тихие разговоры и смех катились в разные стороны. Утекали межпилонов, уносились по ступеням в порталы перехода на Римскую и в туннеле. У Ставалову казалось, что их слышно во всех закоулках, туннельных укрытиях и заброшенных, погруженных во тьму туалетах, построенных на случай ядерной войны. И все, кто прячется в тенях этих черных, чуждых человеку мест, пробуждаются от многолетнего сна и тоже прислушиваются». Пустовалов вышел в главный зал, когда Виктор с азиатами уже подходили к эскалаторам. Станция выглядела мертвой, будто ее законсервировали или забросили лет пять назад. Несмотря на множество оставленных следов, видимо, все дело в тусклом свете и непривычной для метро тишине. На гранитных полах темнели и пересекались многочисленные дорожки следов. Вдоль пилона напротив перехода Валялась пара использованных проездных билетов, обёртка от чипсов Lay's и сложенная в четверо комсомольская правда. Здесь явно не приступали к вечерней уборке. Пустовалов поглядел на бутылку из-под пива, оставленную на первой ступеньке. Из трех порталов перехода на Римскую на него опускалась густая непроглядная тьма. Он не спешил, будто принюхивался, подходя к кабинке дежурного. Он единственный заметил видавшую виды сумку «Адидас» со сломанным карабином ремешка. В таких обычно носят инструменты. Она стояла у металлического щита с декоративными накладками в виде множества пересекающихся ромбов. В левой части щита висел замок, а в правой угадывались петли. И Пустовалов понял, что этот щит укрывает торец-гермоворот, которые при выезде превращали станцию в огромное бомбоубежище. С вершины эскалаторного туннеля косоватым куполом падал рассеянный свет, будто в пещере. Это свечение и доносившийся сверху механический гул приободрили Пустовалова. Настороживший его звук явно пришел не отсюда. Возможно, их пути разошлись. Оно и к лучшему. Он и так хлебнул неприятности в этот день. Пора бы им на сегодня закончиться. Да, пускай он не успеет в квартиру на Флотской, не так уж и много он потеряет. Главное добраться до неприметной вольво s С-80», предусмотрительно припаркованной в 700 метрах к северу от дома, на небольшой стоянке под Вязом. Даже если ясенские люди поджидают его на квартире, до «Вольво» им так быстро не добраться. Как минимум до полудня ее не вычислят, а к тому времени он уже пересядет на «Тойоту Короллу», которая ждет его на тракторном проезде в городе Валдай. Настроение его улучшилось. Оглянувшись на темную станцию, в торце которой крепился тяжелый барельеф с изображением Ленина, стал подниматься. В отличие от остальных, он пошел не по центральному, а по левому эскалатору. Пустовалов быстро догнал Харитонова, который заметно отставал, и теперь они поднимались вровень по соседним эскалаторам. Великан смотрел вверх на Катю, но, услышав тонкий писк на часах Пустовалова, повернул голову. «Что они с тобой сделают, когда поймают?» «О чем ты, приятель?» Харитонов сплюнул, начиная отставать от Пустовалова. «У тебя интересные часы, идут задом наперед!» Пустовалов усмехнулся. «Я, кажется, понял, почему тебя никто не выносит». Харитонов захрипел, пытаясь одновременно рассмеяться и подавить приступ одышки. В следующую секунду резкий свист вынудил их повернуть головы. Сверху по третьему эскалатору спускался полный мужчина, которому свистели и кричали ребята, но толстяк их игнорировал. Он выглядел необычно, сверкающая лысина, по краям которой свисали длинные засаленные волосы. На мясистом лице старомодные квадратные очки, на толстых губах в окружении кустообразной щетины играла придурковатая улыбка. «Эй!» – крикнул ему Харитонов. Толстяк повернул к нему свое лоснящееся лицо. «Че тут, блядь, происходит?» «Уже все в порядке», — ответил Толстяк неожиданно четким, интеллигентным голосом. «И что было?» «Каскадная авария», — Толстяк двигался, не сбавляя хода. «Ты работаешь тут?» «Ага», — ответил он, погружаясь во тьму. «Электриком». Уставалов вздохнул и посмотрел наверх. На вершине эскалатора стоял Виктор и махал руками. «Что там, открыто?» — крикнула ему Катя, которой предстояло преодолеть еще треть эскалатора. «Непонятно, но тут, по крайней мере, светло». «Лысый пидор врет», — тихо сказал Харитонов. Пустовалов с интересом на него посмотрел. В вестибюле действительно было светло. Горели все люминесцентные лампы, отражаясь в мраморных стенах. Пустовалов не спешил оставаясь у эскалатора, он тряс забитыми ногами, пристально следя за азиатами и Виктором, которые за турникетами поочередно дергали внешние стеклянные двери левого портала. Судя по всему, они все были закрыты. Пока Харитонов, сметая металлические ограждения, двигался к ним, Пустовалов огляделся. По обе стороны от него располагались обычные деревянные двери, Еще одна дверь за турникетами, ведущая в помещение касс, была распахнута. Внутри горел свет, и Пустовалов видел часть стены, по которой равномерно двигалась тень, похожая на гигантский лепесток. Сместившийся в расширенный вестибюль шум оставил Пустовалова в относительной тишине. Он заметил, что девушка с глазами-льдинками, которую звали Даша, стояла рядом с ним неподалеку и тоже не спешила к остальным. Пустовалов видел ее со спины – Часть нежной шеи и щеки вздрагивали, будто от холода. Она сжимала что-то перед собой, и он вспомнил об игрушечном крокодиле. Внезапно тихий звук привлек его внимание. Пустовалов посмотрел на правую дверь под потухшим лайтбоксом «Полиция». Подошел к ней, прислушался и отчетливо разобрал тихий стон. Затем осторожно потянул дверь, несмотря на кодовый замок, она поддалась. Он сразу понял, почему. Выходящие отверстия ригелей были заклеены скотчем. Заглянув в помещение, Пустовалов сильно удивился, хотя любой другой человек перепугался бы до смерти. На него из-за решетки обезьянника в абсолютной тишине глядели несколько пар глаз. Пустовалова не только удивила и насторожила эта неестественная тишина, не менее странным был вид заключенных. Меньше всего они походили на хулиганов – а больше на самых обычных пассажиров метро. Тинейджер в тёмной парке, немолодая женщина, похожая на бухгалтера, крепкий выбритый мужчина лет 60 За ним теснился кто-то ещё, и там же кто-то тихо стонал. Мужчина в кожаной куртке приложил палец к губам. с Пустовалов, -с, -с, -с, -с. с трудом оторвав от них взгляд, быстро оглядел крохотное помещение. Стол, мониторы, решётка, замок, шкаф, дверь. Ничего особенного, но что-то было не так. «Помогите нам!» — еле слышно прошептал мужчина. Пустовалов перевел на него вопросительный взгляд. «Позвоните в полицию!» «Вас закрыла полиция?» — также тихо спросил Пустовалов. «Позвоните!» — прошептал тинейджер. «У нас отобрали телефоны!» «Покажите ему!» — сказала женщина бухгалтер Заключенные расступились и Пустовалов увидел на скамье у стены полицейского. Он сидел неподвижно, сильно закинув голову назад и закрыв глаза. Всю нижнюю часть лица его закрывал платок, насквозь пропитанный кровью. Кровь стекала несколькими ручейками по подбородку на черный полицейский китель. Брюки и весь плиточный пол в обезьяннике был обильно закапан его кровью. В этот момент... В помещении за дверью раздался однократный стук, как будто сдвинули со скрипом что-то тяжелое. Пустовалов насторожился. Не спуская глаз с двери, он аккуратно покошачьи шагнул в помещение и вытянул шею. На стуле за столом он заметил округлую кевларовую поверхность, и увиденного ему хватило, чтобы достроить общую картину. Большего не требовалось. Он понятия не имел, что происходит в этом проклятом метро, но то, что происходит именно здесь, он понял, и поэтому медлить не стал. «Вызовите полицию и ФСБ», — сказал мужчина. «Они опасны». Пустовалов кивнул и шагнул за дверь. «Вы там видели второго?» — спросила женщина. «Второго?» — удивился Пустовалов. «Он где-то там», — женщина указала за спину Пустовалова. В это время за дверью раздался звук спускания воды из туалетного бачка, и Пустовалов поспешно закрыл дверь. Развернувшись, он натолкнулся на Дашу. Ее большие глаза-льдинки смотрели вопросительно снизу вверх, и Пустовалов задержал взгляд на ее красивом лице. «Что там?» – спросила она. Помимо любопытства, он увидел в ее глазах еще кое-что. Доверие. «Ничего хорошего», – ответил Пустовалов, отстраняя девушку. «Не стоит здесь оставаться» пустовалов зашагал к эскалатору. В это время Виктор, заметив его, закричал: « Ну где вы ходите? Он демонстративно открыл и закрыл первую стеклянную дверь. Однако вид и поведение пустовалова охладили его пыл. Пустовалов едва посмотрев в его сторону, коротко мотнул головой. Витора не более чем озадачило такое поведение, но Иван харитонов на редкость быстро сообразил. В это время из перехода выкатился истошный вопль, и Пустовалов понял, что он принадлежал одному из азиатов, которые уже покинули метро. В следующую секунду Пустовалов рванул на эскалатор. Следом за ним последовала Даша, потому что, во-первых, находилась к нему ближе всех, а во-вторых, по какой-то интуитивной причине доверяла ему. Одновременно Харитонов, оттолкнув металлический разделитель, бросился к эскалатору, но остановился, привлеченный оглушительным ударом за спиной. В метро ворвался окровавленный киргиз и пронзительно вереща побежал к эскалаторам. За ним побежали и остальные, но прежде они успели заметить, как второй азиат пролетел за стеклянными дверями, будто запущенный кем-то мяч и с глухим стуком приземлился за колоннами. Пустовалов бежал по эскалатору первым, но вскоре его обогнал азиат. Следом бежала Даша, за ней Харитонов, оглушительно топая и грозя проломить эскалатор. Виктор бежал за Дашей, а Ромик с Катей по соседнему эскалатору. «Ау-мя-а-а!» <каклит> Бесновато раздалось сверху. Кто-то там наверху с нечеловеческой силой разбрасывал ограждение. Подтопот ног где-то позади слева визжала от страха Катя. Азиат первым выскочил на станцию и скрылся под сводом. Следом выбежал Пустовалов, на ходу заметив, что сумка «Адидас» исчезла, так же, как и навесной замок на металлической двери. Азиат уже преодолел половину зала и умчался вверх по лестнице перехода на римскую. Пустовалов пробежал дальше, миновал ближайший пилон и спрятался за следующим. Харитонов, обогнавший Дашу, последовал за ним, оба тяжело дышали. Пустовалов морщил лоб, выглядывая из-за угла. По центру зала к ним летели Ромик, Виктор и девушки. Виктор замешкался у перехода, но видя, что Даша с Катей помчались к пилону, за которым стояли Харитонов с Пустоваловым, развернулся, натолкнулся на Дашу и едва не упал. Даша выронила плюшевого крокодила, который приземлился на первую ступеньку перехода. Виктор потянул Дашу за собой и тотчас на станцию опустился гортанный вопль. Пилон был настолько широк, что с запасом укрывал всех шестерых. «Заткнитесь!» — сказал Пустовалов, протягивая Харитонову молоток. «Встань с краю!» Харитонов молча взял молоток и, заметив в другой руке Пустовалова пистолета Вальтера ППХМ-1, бросил на него короткий насмешливый взгляд. Дескать, так я и думал. Воинственные вопли тем временем приближались, и это действительно было страшно. «Они убьют нас!» прошептала Катя. Если будете шуметь. О, боже. Катя зажала рот обеими руками. а а Выкатился под своды вестибюля оглушительный крик. Если пойдет с твоей стороны, Пустовалов указал пальцем на Харитонова. Свали его на рельсы. Даша стояла рядом с Пустоваловым и не сводила с него глаз зрачки ее были расширены так что глаза льдинки стали теперь сияющими угольками глядя в эти глаза пустовалов приложил палец к губам стало тихо а -э -э -э с раздалось совсем рядом пустовалов присел на одно колено прижавшись плечом к холодному мрамору он видел фрагмент пилона и часть стены на другой стороне проблема в том что если они оба пойдут проверять зал, то шансов у него нет. Непонятны их намерения, но Пустовалов не ждал ничего хорошего. Через несколько секунд перед ним вытянулся конус светодиодного луча. Ярко осветив грань соседнего пилона, он переместился на бронзовое лицо Ленина, прошелся по другим пилонам, беломраморным просветом путевых стен и исчез. Услышав громкие шаги где-то над головой, Пустовалов понял, что преследователь убежал в переход. «Убежал!» – прошептал Ромик. «Тихо!» – скомандовал Пустовалов. «Сейчас придет второй!» «Второй?» «Будь готов!» – бросил он Харитонову. «Этот пойдет сюда!» Пустовалов вспомнил о кевларовой сфере. «Если Пустовалов не попадет в голову под баллистическим шлемом с первого выстрела, ему придется прыгать вправо, но шансов у остальных не будет». Он был уверен, что если второй профессионал, то пойдет по центру, поочередно оглядывая пилоны, затем осмотрит платформы. Он двигался намного тише, только через полминуты раздались тихие шаги по платформе и через несколько секунд сдержанное дыхание совсем рядом. Он медленно приближался, его шаги глушили мягкие подошвы и правильная постановка стопы, но Пустовалов слышал шуршание одежды. Он, конечно, не слишком усердствовал, в конце концов он имел дело с обычными пассажирами метро. Пульс Пустовалова привычно замедлился. Он направил ствол Вальтера в то место, где примерно должна была появиться голова на фоне пилона. В шлеме или нет? Высок он или нет? Глаза привыкли к темноте. Пустовалов поставил на высокий рост. Раздался треск рации, тихий, но совсем рядом, 4-5 метров. Могучие легкие извергли слова на непонятном языке. Пустовалов продолжал целиться в колонну напротив. Его беспокоило, что на другой стороне гораздо темнее. Если он пойдет там, то... В поле зрения показался кончик ствола. Пустовалов узнал винтовку FN Scar L. Автомат был направлен в их сторону. Он слишком медленно, чересчур медленно двигается для того, кто не знает, где они прячутся. Он словно ждал, когда пустовалов выглянет, но пустовалов этого делать не собирался. Он не спускал глаз с кончика ствола, превратившись в статую стрелка. Пульс сократился до 37 ударов в минуту. На какое-то время показалось, что ствол автомата движется, но все расплывалось в полумраке. «Может быть, там уже и нет никого?» Он слышал дыхание, но не видел его. Текли секунды. «Чего же он ждет?» Всё просто. Он ждет, когда ты выдашь себя». Но его самого выдала рация. Пустовалов буквально над собственным ухом услышал ломаные английский «шит» и «хеа». Могучие легкие выдохнули сложный звук. На этот раз Пустовалов отчетливо слышал его шаги. Через несколько секунд звук шагов раздался над головой и стал отдаляться. Уставалов выглянул из-за пилона. С первой ступеньки перехода на него смотрел плюшевый крокодил. Он поднялся и бегом пересек зал. Все побежали следом, спрыгнули на темные пути. Виктор зашипел от боли, неудачно приземлившись. Роман подхватил Катю под мышки, а Харитонов смотрел в спину Пустовалова, который, перепрыгнув через треугольный знак, не оглядываясь, уже бежал к туннелю в сторону марксистской.